Летом 1936 года начался мятеж Франко в Испании. В эти тревожные дни меня попросили использовать в своих целях допрос немецкого шпиона. Это был русский, отлично законспирированный, он служил в наших гарнизонах Белоруссии и долгое время ни у кого даже не возникало мысли, что это отличный агент гитлеровского обвера. Прежде меня ознакомили с его делом. Заодно посмотрите, не ваш ли это приятель. Я узнал его сразу. Это был капитан Владимир Вербицкий, как и я, окончивший Академию Русского Генштаба. На допросе я нарочно сидел за его спиной, и по напряжению спины... Чувствовал, как ему хочется обернуться, ибо всей шкурой Вербицкий ощутил опасность для себя не столько спереди, сколько сзади. Во время допроса он держался твердо, ловко выскальзывая из логических ловушек, и следователям это надоело. «Обернитесь», — разрешили Вербицкому. Наши глаза встретились. И он понял, что проиграл. но проиграл не сотню рублей в картошке, а продул всю свою жизнь при этом ожесточился, осыпая меня грубыми оскорблениями. "Где ж тебе ещё быть?" кричал Вербицкий. "Предатель, гадина, мразь! Я ведь не забыл, что тебя выкинули из генштаба в дальний гарнизон за то, что ты не вернул долгов, жил на деньги своих любовниц. Только таких мерзавцев и держат большевики. Жаль, что тебя не придушили ещё раньше". Я остался спокоен, а следователь сказали: Мы вас покинем, вы тут сами разберётесь. Со своего стула я перебрался за стол. Сначала о моей совести. Я не полез в партию большевиков и до сих пор навещаю церковь, о чём, кстати, мои сослуживцы знают. Но именно совесть и разделила нас с тобой. Я остался честным офицером российского генштаба. а ты служишь германскому, точнее, гитлеровскому обверу. Разве не так? — Не старайся поставить комару клизму в раздражении, — отвечал Вербицкий. — Все равно я ничего о тебе не скажу. Не надо. Говорить стану я, а ты слушай. И пусть мои слова оживят твою память, а, возможно, пробудет и твою угасшую совесть русского человека». Тебя вытащил из эмигрантского болота полковник Бескупский, когда-то бывший мужем очаровательной Насти Вяльцевой, а сам Бескупский давно замечен в окружении палача Гиммлера. Затем ты оказался в Гроссмишеле, что в 10 верстах от Кёнигсберга, где и повторим свою науку в школе шпионов Аберштелле. После оказался на улице магазин Катту Дом 8 в Хельсинки. Откуда однажды финский полковник Меландер, лично подчинённый Карлу Карлычу, хватит! Я не знаю никаких Карлов Карлычей. Его все знают. Это барон Маннергейм, который тебя и меня обучал когда-то в манеже верховой езды. Вспомни наконец, как мы вместе ломали кости на парфорсной охоте в поставах под Вильной. Так вот, этот самый полковник Меландер через своё окно и пропихнул тебя к нам. А хоть поджаривай, я ничего не знаю. Зато мы уже знаем. Ты провален. Но в случае провала тебе приготовлено обратно окно. И ты не строй из себя дурака. Хорошо, усмехнулся Вербицкий. Назови мне это окно, и тогда я согласен остаться в дураках. Твоё запасное окно в тундрах Мурманской области, в бывшей Лапландии, где лапари, к сожалению, ещё плохо понимают значение границы. Их оленьи стада гонимы из Финляндии к нам и обратно. С таким стадом ты должен пройти до Раваниеми, откуда точно по расписанию ходят на юг маршрутные автобусы. "Ты много знаешь", ответил Вербицкий. Я ощутил и я ощутил его растерянность. "Допустим, я сел в автобус. Что дальше? Далее ты с Ельсинки рейсовым пароходом доберёшься до Кёнигсберга. Может назвать улицу и номер дома? Зачем? Мы оба проверим нашу стареющую память. Валяй, сволочь. Мне теперь всё равно". На клочке бумаги я написал «Кёнигсберг, улица Штейндамм, дом номер сорок четыре, пансионат Фрейлин Данти Дана для холостых мужчин». «Убедился?» — спросил я Вербицкого, когда он прочел этот адрес. «Так вот», — продолжал я, подходя к главной цели этого допроса. «Когда ты прибудешь на место, не забудь сказать майору Абвера Целлариусу, что я старый агент российского генштаба, а ныне ответственный работник генштаба советского согласен передавать обверу интересующие его сведения. Вербицкий вдруг вскочил и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил от себя его руки и просил сесть обратно. «Успокойся», — сказал я ему, — «ты же сам понимаешь, что ждет тебя в будущем». Может сейчас тебе предоставляется последний шанс исправить трагическую ошибку, которую ты совершил. Бескупский утащил в эмиграцию бриллианты Вяльцевой. А что утащил ты, кроме штанов на себе? Конечно, кое-кто за кордоном и живёт, приплясывая. А тебя завербовали в тот момент, когда в кармане не было даже пфеннига на кружку пива. Вербицкий разрыдался. Это был кризис. Я не мешал ему. Ещё продолжая рыдать, он просил меня: "Ну ладно, я не скрою, что ты обставил меня хорошо, но я продолжаю не верить тебе. Так хотя бы ради нашего прошлого, ради России, ответь прямо, на чём я попался?" "Возможно, ты никогда бы и не попался". И вы прошёл две отличные школы, русскую и германскую. Но ты слишком стал выделяться в своём гарнизоне неестественным фанатизмом. Слишком горячо распинался в любви к Сталину. Уж больно правильно и крикливо хвастал успехами на партийных собраниях. Ты просто потерял чувство меры, необходимое любому агенту. Скажи, только честно, когда меня шлёпнут? Я позвонил, чтобы в кабинет принесли чай и печенье. После чего вручил Вербицкому бесплатную путевку на две недели в санаторий имени Дзержинского на берегу реки Луги. Красивые места для нас памятны и тем, что мы еще в пору академической младости проводили там триангуляцию на местности. Только чухонские комары донимали. Помнишь? «Счастливые времена!» — оживился Вербицкий, и лицо его даже порозовело. «В тамошних лесах тебе попалась странная колдовская усадьба, где ты танцевал с привидением». «Да, эта история странная. Думаю, после отсидки в тюрьме и допросов тебе следует отдохнуть», — сказал я. «Через неделю я сам навещу тебя в санатории. Тогда и продолжен очень крупный разговор о моих услугах об веру». Потом следователи спрашивали меня: "Почему Вербицкий так пылко обвинял меня в пьянстве, распутстве и прочих грехах? Неужели всё это можно приписать вам?" "Это правда, не скрывал я. Но об этом периоде жизни я расскажу как-нибудь в другой раз." Новости из Германии. 4 миллиона мальчиков будут носить ножи. А подростки из организации «Гитлер-Югент» не расстаются с боевыми кинжалами. В классах немецких школ снимают распятие с приказом повесить на их место портреты фюрера. Символ мученичества Христа можно понять. Но почему лопоухий Фридс или Ганс должен постоянно созерцать перед собой хамскую рожу Гитлера? Вот еще новость. Гитлер недавно перед дипломатами жаловался, что немцы задыхаются в тесноте. «Скоро мы будем толпиться на территории Германии, подобно пассажирам, в переполненном автобусе. Теперь на одну квадратную милю в рейхе приходится уже триста сорок жителей. Если это так ужасно, — отвечали ему, — то почему же вы поощряете часто беременеющих женщин?» Почему платите роженицам за третьего ребёнка и наконец не жалейте пособии за рождение четвёртого ребёнка в семье? Гитлер не нашёлся с ответом, но эту беседу с дипломатами запретил публиковать в немецких газетах. Сейчас у меня всё по-старому, ничего нового. Вербицкий через окно пропущен за рубеж, и, как мне стало известно, уже был принят в Микеле. на личной даче Маннергейма. Затем появился в Кёнигсберге. Наверняка он доложил Целяриусу о моём желании сотрудничать с германской разведкой, которую я весьма охотно насыщал бы разной чепухой об оружии РКК до тех пор, пока обвер не облопался бы ею как удав. Но пока немцы в Москве не ищут контактов со мною, Вчера в театре я сидел недалеко от ложи, которую занимали члены германского посольства. Я дважды перехватил внимательный взгляд военного атташе. В антракте он, кажется, даже порывался подойти ко мне, но почему-то не сделал этого. Вывод один: следует ожидать возвращения Вербицкого.